Глава 20. Мы разве куда-то пойдем? — заикаясь, спросила Вика, не понимая, почему Давида так разозлил ее внешний вид. — Аза! — рявкнул он, обратившись к женщине, и заговорил с ней на другом языке. Давид кричал, размахивал руками, тыкал пальцем в сторону Вики, а Аза, опустив взгляд, послушно кивала. Закончив, Давид уселся за стол и отшвырнул от себя вилку. Аза подлетела к Вике, схватила ее за руку и повела на второй этаж. «Что это было?» – спросила Вика, пытаясь успокоить бешено стучащее сердце. Женщинам Давида непростительно появляться перед ним в подобном виде. Сердито бросила Аза и усадила Вику за туалетный столик. «Из-за того, что я без лифчика?» – подумав, нахмурилась Вика. Аза словно услышала ее мысли и все объяснила. «Прежде чем выйти из комнаты, ты должна убедиться, что твои волосы аккуратно уложены». «Делая расческой пробор», — говорила женщина. «На лице красивый макияж, а на ногах обязательно туфли на каблуке». «И запомни, ни о каких плюшевых домашних халатах и тапочках не может быть и речи. Давид любит порядок и красоту абсолютно во всем». Сказать, что Вика была в шоке, ничего не сказать. Пока Аза колдовала с ее волосами, она приходила в себя. «Если его так разослили какие-то долбаные тапочки, что было бы на цепи я еще и халат? Убил бы!» Аза высушила волосы Вики, собрала их в ракушку, в которую воткнула около десятка шпилек, затем сбегала в ванную комнату, принесла косметику и попросила ее нанести макияж. «Ну вот, теперь ему должно понравиться». Улыбнулась женщина и достала из шкафа черные кожаные туфли на высокой шпильке. Увидев Вику в законченном образе, Давид удовлетворительно улыбнулся и предложил приступить к еде. Пока он за обедом вещал о планах на день, Вика делала вид, что слушала, а сама то и дело изучала помещение на наличие камер, которых в одной столовой висело аж целых четыре. Искала средства связи и обнаружила на журнальном столике ноутбук. Давид, закончив обедать, откинулся на спинку стула и взглядом впился в Викину грудь. «Я не нашла ни одного без Гальтера, обронила она, невольно скрестив на груди руки. «Это лишнее. В моем доме ты будешь ходить именно так. Я хочу наслаждаться своей женщиной, а не тем, какое на ней надето белье». После обеденной прогулка на личной яхте Давида заставила на какое-то время забыть обо всем, что с Викой произошло в последние месяцы. Несмотря на то, что на дворе стояла середина ноября, погода была замечательной. Небо безоблачное, грело солнце, термометр показывал 14 градусов со знаком «плюс». Они сидели на верхней палубе яхты, на кожаном диване, ели фрукты и пили вино. Давид кое-что поведал Вике о своем бизнесе. Как оказалось, он являлся владельцем двух десятков дорогих яхт, которые ежедневно сдавались в аренду и приносили ему неплохой доход. Помимо этого, у него было несколько гостевых домов, которые и летом, и зимой пользовались большой популярностью у туристов. Давид отвел Вику на нос яхты, накинул на ее плечи плед и обнял со спины. Море так и манило нырнуть в него. Вика вспомнила, как любила бегать от бабушкиного дома к озеру. Вода всегда притягивала ее. В Москве она стабильно два 3 раза в неделю посещала бассейн. «Если ты будешь послушный, то никогда не будешь ни в чем нуждаться, Виктория». Давид наклонил голову, прижался колючей щетиной к щеке Вики и прошептал. «Больше всего на свете я не хочу обижать тебя». Он помолчал несколько секунд и тихо добавил. «Я не хочу, чтобы ты жила, как она». Вика нахмурилась и повернула к нему голову. А ком ты?» Но Давид, словно проговорившись вслух, быстро перевел тему. «Сегодня вечером поужинаешь без меня. Мне нужно уехать на важную встречу». Губы Вики тут же тронула едва заметная улыбка. «Твое отсутствие мне только на руку», — подумала она, и перед глазами появилась картинка. Ночь, балкон, веревка из простыни, яблоня, с помощью которой она перепрыгнет через забор.